Уважаю. И вдруг, словно только что вспомнил, выйдем на балкон, гражданин страхов. Пропустили. Не осмотрели. Хотя, что там найдешь, когда ты везде добросовестную зачистку провел? Видно ведь. Генеральная уборка была после того, как со служивцами поминали Мареву Елену Евгеньевну. «О, святое дело!» Они вышли на балкон. И одними губами милицейский прошептал Страхову. «Остерегайся, майор. Крепко за тебя взялись. Не мы. Мы-то чувствуем, что это липа». «Спасибо». Ждана отстранили. Этот дуболом практически на пустом месте предъявил тебе обвинение в убийстве. Приятно осознавать, что еще не вывелись умные люди. Но ты не обольщайся. Другие будут тоньше копать. Оперативник покинул балкон. Да нет здесь ничего, сообщил громко своему напарнику. Граждане понятые, вы свободные. Гражданин страхов, за доставленное беспокойствие не извиняемся, служба. В кабинете Маривой и в ее квартире тоже ничего не нашли. Хотя были изучены папки с газетными вырезками, письмами, рукописями, десятки книг, вывернутые наизнанку у ящики письменных столов, тумбочек. Мария жила довольно скромно, вещами не обрастала. следо каких-либо недозволенных действий, компрометирующих фотографий, порноальбомчиков, коллекции драгоценностей после себя не оставила. Фотографии все были школьные, институтские, газетно-общественные. Порно вообще не водилось. Дорогих украшений в меру. Ровно столько, сколько требуется деловой женщине для повседневной жизни. На счете в Сбербанке у Маривой была вполне приличная сумма. Но она деньги снимала редко. Очевидно, ей хватало зарплаты и гонораров. И пополняла счет нечасто. В сейфе у нее нашли небольшую сумму в долларах. 547 зеленых. В общем-то, мелочь на текущие расходы. Все говорило о том, что Марьева предпочитала жить скромно. Сегодняшним днем. И не очень задумывалась о будущем. Страхов, проводив незваных гостей, навел в квартире относительный порядок. Это было необходимо и для того, чтобы не объявилось при повторных обысках что-либо нежелательное. Уже в следующих номерах, дружественных московским известиям газет, появились гневные публикации о том, что вместо поисков убийц следствие копается в квартирах покойной и ее близкого друга. Фамилия Страхова не называлась. Авторов заметок беспокоили не сами по себе обыски, у них не было ничего необычного. Тревожило, что на все вопросы, связанные с убийством, должностные лица давали неясные и неопределенные ответы, из которых явствовало, что следствие пока не располагает даже рабочими версиями, кроме вероятного убийства из ревности. Борис Миронов подготовил такую же информацию и для своей газеты, но Прядов не пропустил. Запрет мотивировался испытанной причиной. Нет необходимости давить на следствие. На ближайшей редколлегии Борис Астахов в лоб задал вопрос. «Григорий Ефимович, ты что, решил сдать Страхова?» Прядов взвился от негодования». «Да как ты смеешь?» «Нет, это как ты смеешь отказывать в защите нашему товарищу!» Обозреватель Юрий М., словно бы размышляя вслух, протянул. «А газет много, очень разных, но все думают одинаково. Отстрел главных редакторов — беспредел». В следующем номере заметка Миронова была опубликована.